Глава шестая. Собираю команду. Ясно, что все не просто так. Перейдя на следующий уровень, особых плюшек пока не получаешь. То есть для системы второй уровень еще ни о чем. Несерьезно вообще. Очень жаль. Я-то надеялся, что что-то станет яснее в новой жизни. Появится какое-то объяснение или инструкция. Но ничего такого нет. Придется самому в сумерках блуждать. Деваться некуда с подводной лодки. Черт. Пришлось 30 зомби прибить, чтобы перебраться на второй уровень, став ощутимо сильнее и быстрее. Спасибо сердечное самой системе за такое офигительное усиление, конечно. Только задрипанный зомбарь, добравшись до третьей жертвы, получает тоже неслабое усиление и может противостоять мне без оружия. Хотя, может, он при прежней жизни тоже чем-то занимался, той же борьбой или боксом, и на ловкости или что-то у них имеется, тоже повышенный уровень получил». Как-то не очень мотивирующе выглядит мой рейтинг, всего второй уровень, сила с энергией по 2 восьмых, зато ловкость 3 восьмых. С другой стороны, прошло всего 6 часов, и я поднял уровень. Интересно бы узнать, сколько таких на нашем кластере, как это называет система. Ладно, с навыками все более-менее понятно, придется набивать их до максимума, ведь еще и умение незаметность есть, судя по тому, как и за что мне его выдали». Это очень серьезная плюшка. Если зомби начнут быстро усиливаться, это основное умение для спасения своей жизни становиться незаметным и подбираться сзади к противникам. Тут в железную дверь магазинчика внезапно, но его постучали. «Кто там?» — крикнул я, догадываясь, что это точно незараженные пришли пообщаться и взять продуктов. «Мы с двенадцатого этажа, из вашего же дома», — ответил мужской голос. «Ну, хоть кто-то задумался о жизни всерьез». И решил не голодать, а пойти по уже протаренному мной пути, чтобы прибарахлиться продуктами. «Суши теперь и пиццу тоже уже не привезут. Как не старайся дозвониться». Я откидывающий колду, держа саблю перед собой внизу, пока пара знакомых мне внешне соседей быстро заскакивает в небольшой коридорчик. Парень немного старше меня и его девушка вроде. «За трофеями!» — улыбнулся я, глядя на их встревоженные лица. «Ага, дома совсем ничего нет» кивнула девушка, приятная такая на внешности фигуру блондинка, и занялась сбором оставшихся продуктов в пакеты, которые я сразу же гостеприимно бросил на прилавок. Парень же захотел расспросить меня и узнать про мою жизненную позицию. «Это вы почистили этажи от этих больных?» спросил он сразу. «Надо же, какой толерантный у меня сосед! Больных?» «Нет, но этого я не ожидал. Корова вирус дает такое осложнение, судя по всему». Только мясную пищу могут эти болезные кушать. Жрут эти больные куда-то в здоровому угнаться. Вообще-то система сама называет их зараженными, то есть, другими словами, точно больные. Да, это сдавал я, спокойно отвечая на вопрос. А зачем? Что побудило вас на такое? Давай на ты. Он согласно кивнул. Я же в этот момент почувствовал сильнейшее желание перекусить. Похоже, что усиление навыка энергия потребовало срочно утолить голод. Поэтому я уселся на стол кассы и принялся закидывать снеки и чипсы в себя целыми горстями. «Что побудило? Система, конечно», — добавил я, пережевывая свой ужин. «А как ее увидеть?» — поинтересовался Иван, как он себя назвал. «Очень просто — убить зомби». «Нет, такое нам не подходит», — сразу же за своего мужчину решила девушка. «А теперь понятно, кто в семье начальник и определяет внешнюю политику, и то, как себя можно вести на людях». «Не подходит, так не подходит», — равнодушно пожал плечами я, засовывая очередную шоколадку в рот. Стремительно напавший голод понемногу утихомиривается, куча не очень хорошей еды с быстрыми углеводами провалилась в желудок, и я снова готов на подвиги и свершения во имя будущего людей и своего уровня. «Подожди, Наташа», — отмахнулся Иван от подруги, — «а по-другому никак?» «Не знаю». Но мне кажется, что дать взятку военкому или поволонтерить вместо службы не получится. Или ты, или тебя. Все очень просто. Но ведь пока все спокойно вроде. Вот этого вопроса я точно не понял. Где это спокойно в их уютном гнездышке? Пока спокойно. У тебя соседи кричали страшно после полудня. Да, с обоих сторон от нашей квартиры. Там такие дряхлые старички уже живут. Внуки к ним приходят по выходным. «Какая от них может быть опасность?» Девушка все же влезла в мужской разговор. Они оба вопросительно уставились на меня. «За сегодня они отъедятся, и завтра каждый зараженный окажется первого или второго уровня. Тогда вам конец». «В смысле?» – удивился парень. «Почему конец? От этих старичков?» «Со вторым уровнем обычный человек не справится, а вы еще бесполезные и нулевки». Довольно буднично пояснил я заинтересованным слушателям. «Да ну, бред!» Не поверил парень, а девушка спросила, кому заплатить за еду. Пойдемте покажу. Мы вышли на улицу с предосторожностями. Ребята правильно держатся за мной. Я показал им продавщицу с окровавленным лицом, пробитую гири почти насквозь, лежащую на еще более окровавленном теле Алифтины. Вот ей, только она карты не принимает больше, и на сдачу не рассчитывайте. И ушел, оставив пару позади с кучи пакетов в руках, ошеломленно смотрящих мне вслед. Если успею, спасу их на двенадцатом этаже. Неплохие все же ребята. Иван этот вежливый такой, и подруга у него хорошая по женской части. Все при ней имеется, хоть и нервное слишком. Сейчас уже точно слишком. Теперь попроще быть требуется. Уже около шести по часам. Быстро время идет. Через час я думаю прогуляться к Жеке. Он собрался с духом и живет от меня не так далеко в центре города, в Сталинке рядом с магазином для туристов, который я собираюсь посетить. Придется проверить парк слева и потом перейти улицу, где в полдень сильно шумели и до сих пор работает сигнализация машин. Не факт, что это у меня получится с первого раза добраться до него, но сам приятель без моей помощи не выберется точно. Районы там не очень чтобы и многолюдные, но вокруг много магазинов, которые уже работали в субботнее утро, и посетители в них точно имелись. Имелись и обратились однозначно, Теперь гуляют по улицам центра вместе с местными в прошлом жителями. По дороге я достаю брусок, подвожу лезвие и кончик сабли понемногу, добиваясь нужного результата. Процесс это не быстрый, но я побывал пару раз на рыцарских сходках, важно называемых турнирами, и там парни-прикузницы показали мне несколько приемов для заточки оружия. Всем оказалось очень интересно, как выступит спортсмен с саблей против любителя с недлинным мечом, Я даже провел несколько сваток, каждый раз очень быстро фиксируя касание на сопернике. Касание, конечно, это не обязательно пробитие доспеха, поэтому пришлось изменить свои наработанные привычки и колоть в полсилы, чтобы противники чувствовали удар и признавали, что ранены как минимум. Потом вход пошел длинный меч. Тут стало не так просто, но накрутив соперника несколько раз, всегда получалось сбить неуклюжий меч в сторону и номинально заколоть врага. Латники, конечно, кричали про настоящий контакт. Пришлось самому горластому хорошо пробить в плечо, так что меч вывалился из руки и потом кольнуть в грудь, поставив хороший синяк. Да, было когда-то и такое, бились не всерьез. Теперь умение выручает меня, пока зомби не такие быстрые и по одному за раз в парке постоянно попадаются. За этот час прошел парк с левой стороны, успокоил шесть зомбарей, работавших челюстями над трупами, Все оказались первого уровня, и проблем не доставили. Даже двое, оказавшиеся совсем рядом друг другу, вместе не стали нападать, пока первый получал в шею и успокаивался, второй также терзал тело жертвы, только бросая на меня и взгляды. Нет у них пока совместных действий, что очень даже хорошо. И отлично, что я узнал про такое достаточно быстро. С дерева слез только один парень и сразу побежал домой, крикнув мне, что тут рядом живет. «Ну, это его выбор». «Зато, когда подошел к дороге, ограждающий парк, я впервые не по телевизору или интернету увидел, что такое внезапно начавшийся апокалипсис. В пределах видимого расстояния я насчитал с пару десятков машин, почти все врезавшиеся друг в друга, и с ужасом представил, что это такое – оказаться с внезапно обратившимся зомби в одной машине. Неважно, за рулем он или нет, шансов почти нет в любом случае». Если он пожилой водитель такси, то сразу же бросает руль и начинает кусать тебя. Машина врезается во что-то, и дай бог, что только его хорошо приложит башкой руль. А ты успеешь выбраться, если, конечно, сам не улетишь в бессознанку. Вот тогда тебе конец точно. Очнется зараженный пораньше, учуяв рядом вкусный запах пищи. Очнется точно. Ему-то эти удары и повреждения — такая мелочь для организма, когда рядом есть еда... Да еще не в состоянии активно сопротивляться. Пара машин, стоявших закрытыми около обочины, продолжают орать сигналками. В них влетели другие машины. Двери в некоторых распахнуты, в некоторых нет. И я подозреваю, что там кто-то кого-то доедает. Окна пожаре приоткрыты, поэтому я начинаю очень не спеша выбивать тех, кто остался первать в машинах. Определить, что там жрут людей, несложно. Машины время от времени шатаются когда зараженный вырывают куски мяса из тела своей жертвы, и других зомбарей рядом с ними нет. Значит, уже поняли, что поляна занята. Там уже кормится более продвинутый побратим. Около одной врезавшейся машины столпились двое зомби, таращатся в стекла и не понимают, как открыть двери. Похоже, там кто-то пытается отсидеться или раненый остался. Вообще, я вижу здесь атак зомби. Пятеро стоят довольно близко друг к другу. Я понимаю, что не хочу отбиваться сразу от стольких рыл, раз уж у меня так удачно пошла охота. Попробую сначала с той парочкой около машины поговорить, тем более, что они прикрыты от остальных ее корпусом. Так и сделал. Подошел в незаметности к этой парочке, вышел из нее и двумя быстрыми выпадами успокоил пару низкоуровневых зараженных. Одного оглушил ударом по башке, тут же пробил шею второму и еще успел рубануть первого. После этого пережил оргазм, держась за машину. Постучал тихонько в окошко, но никто его не открыл. Похоже, зажигание не включается, или с заблокированными остаются окна. Ладно, пусть человек придет в себя. Если он сильно раненый, тогда ему придется умереть в машине, если уже не умер. Спасать кого-то без сознания я пока не готов. Жеку бы вывести ко мне домой, пока не стемнело. Поэтому дверь в машине я не открываю. Не хочу знать доподлинно, что там произошло. Пусть это жестоко, но я не могу спасти всех, только Жеку, чтобы он тоже чистил улицы от зомби, как опытный в фехтовании парень с поставленным ударом. Соседние дома за деревьями почти все выглядят безжизненными. Народ попрятался и только посматривает в окна. Мне требуется пройти пару домов вглубь района, миновав туристический магазин, который тоже лучше посетить на обратном пути». В книгах герои покидали города из-за усиления части зараженных до высоких уровней, отсутствия электричества, воды и постоянных пожаров. Теперь мне придется самостоятельно принимать такие решения насчет переезда, насколько я понимаю. Вычистив машины вдали от опасного собрания, успокоив еще троих одиночных зомбарей, обхожу эту пятерку в состоянии незаметности, потом вхожу в район домов, переписываясь в WhatsApp с приятелем. Мне придется зайти к нему в подъезд и забрать его из квартиры. У него кто-то топчется в подъезде, чуя людей за дверями. Входная дверь тоже открыта. Незаметность такого высокого уровня очень помогает сейчас, ведь приходится обходить всех попавшихся зараженных, стараясь не приближаться ближе 4 метров. И пока у меня это получается. По дороге мне попались две кучки зомби, неподвижно стоящие между подъездов, Теперь я понимаю, что Жеку придется выводить другим путем. Разница с районом около моего дома разительная. Видно, что здесь, даже в относительно малоэтажной застройке, у людей шансов гораздо меньше, поэтому они все сидят в тишине и боятся даже воду спустить в унитазе, не то чтобы свет включить и чайник вскипятить. Да, около моего дома прямо курорт какой-то, который я сам расчистил. Правильно, что туда приятеля забираю. Пока здесь народ не соберется с духом, толку не будет. Сколько они смогут так просидеть, боясь приготовить еду или просто выйти на улицу? С каждым часом зараженные сильнее становятся. Правда, только те, кто нашел себе поесть. Где-то раздался шум и заплакал ребенок. В эту сторону сразу потянулись зараженные, в основном пожилые люди. но и более молодые среди них имеются. Наглядно видно, что система не только по годам выбирала. Есть еще какой-то другой принцип разделения людей на две теперь непримиримые группы. Около подъезда я пишу Жеке, чтобы пошумел в подъезде и привлек к своему третьему этажу внимание. Он так и делает, только пишет, что хитрый зомби успел просунуть руку в щель двери, закрытой на крепкую цепочку, и пытается теперь пробраться в квартиру, просунув руку до конца и хватая все подряд. В основном воздух. «Топор дома есть?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает приятель. Что-то тяжелое, гантель или молоток есть? Есть гантели по 5 кило. Бери и бей по локтю, пока не сломаешь. А ты где? Немного панический вопрос. Уже в подъезде. Но этого придется убить тебе, чтобы попасть в систему. Как? Перебьешь руку, потом дам по голове. Я его свалю, и тогда добьешь его моей сабли. Хорошо. Я закрыл за собой дверь в подъезд. Теперь можно не опасаться внезапного прибытия зараженных в большом количестве. Забираться в квартиры через окна и балконы за сладким мясом они научатся, но еще не сегодня, надеюсь. Я поднимаюсь на третий этаж и слышу, как приятель стучит Илью по руке зомби. Не дожидаясь конца представления, наношу удар плашмя по голове несчастного зараженного. Он валится на колени и похоже, что сидит в легком беспамятстве. Пинком ноги снова по голове я отбрасываю его на лестничную площадку и говорю Жеке, что пора выходить. Лязгает цепочка, открывается дверь. Озверевший приятель хватает мою саблю и с нескольких раз перерубает шею зараженного, следуя моим подсказкам, чтобы не тупить лезвие о бетонной полплощадки. Ловит приход и замирает на пару секунд, потом трясет головой и непонимающе смотрит на меня. После этого мы заходим в квартиру и держим совет. Жека просматривает свое меню, что он в игре с этого момента, и у него расклад получается такой же, как и у меня. Силы и энергия по единице, и ловкость двойка. Система оценила его звание КМС по Рапире аналогично. «Как ты вообще? Где родители? Что нового в сети?» «Ты чего, не смотришь новости?» «Нет, я пошу на свое будущее, некогда смотреть». «Родители на даче, уехали утром, телефон не берут. Как думаешь, что с ними?» «Мои дома остались, та же история. Будем надеяться на лучшее», – дипломатично отвечаю я насмотревшись всякого разного за эти шесть часов. И интересуюсь, что он узнал за последние пару часов. Только приятельно все вопросы ответить не может и зовет меня самого сесть за ноут. «Не до этого, Женя, пора двигаться обратно. В сети у меня посидим, заодно перекусим как следует. У меня там уже пара помощниц имеется, и магазинчик домовой я замародерил». «Помощницы? Откуда? Хоть ничего?» Жека всегда отличается легкостью мышления, и повышенным интересом к девчонкам. Думаю, теперь девчонок у него будет много. Все потянутся к крепкому плечу защитника. Спасенная из парка. Ничего одна. Давай, собирайся. Надевай плотную одежду, шапку, хоть трюх, кроссовки, забирай документы и еду, которая получше. Вот тебе мой рюкзак. Набивай его и свой бери. Пойдем через парк. Поднимем тебе немного статуи, хотя бы силу немного качнем. После сборов, которые оказались недолгими, Жека вспомнил, что у соседа, пожилого мужчины, есть нарезное оружие, какой-то карабин. У нас хорошие отношение, и он показывал мне его. Даже давал заряжать пару раз. Ну а как мы попадем к нему? Дверь ломать долго. Балкона у вас общего нет. В Сталинках с балконами беда. Ключ есть. Он нам свой оставляет на всякий случай. Матушка ему цветы поливает, когда он в командировке уезжает. «А жена где?» «Умерла пару лет назад». «Подумав, я согласился, что вооружиться стволом хорошей дальности и мощности это на перспективу очень интересно. По зомби лучше не стрелять, они точно на звук сбегаются. Для людей сохраним», — предупредил приятеля я. Пока Жека собирался, я зашел в меню и отправил заработанный уровень на ловкость, доведя ее до четырех. Снова после Макси оргазма захотелось есть. Я срубил полпалки докторской, которая нашлась у приятеля, закусил ее хлебом и запил компотом. Захватили еще фонарик на всякий случай и вышли на площадку, где в открытую ключом соседскую дверь сразу же выскочил сосед с белесыми глазами, чтобы я под печальные причитания приятеля освободил его от ужасной сущности, поглотившей достойного мужчину. Потом быстрый обыск, скрытие оружейного шкафа с помощью найденного на кухне топора и тяжелая винтовка у нас в руках». Забирай все патроны и что там для обслуживания потребуется. Йоршики и масло. Чехол нам без надобности. Заряжай винтовку сразу же и пошли. Хотя давай легкий обыск проведем. Продукты и еще чего попадется заберем. Карабин решай на спину. В твоем районе стрелять. Это без шансов выжить. Бери топор и готовься рубить по голове. А лучше по шее наискосок. Я иду впереди. Ты в пяти шагах за мной. Ждешь, когда позову жестом руки. Полное молчание. Понял? Понял, кивнул головы приятель, и вскоре после быстрой мародерки мы вышли из квартиры.